Может быть, я напрасно разоблачаю себя. Но теперь, думается, нет смысла скрывать то, что стало известным многим. Да, люди из России в Белграде были, пусть даже косвенно, причастными к событиям, послужившим причиной Великой войны. нашу причастность уже невозможно отрицать и мне не стоит отказываться от того что было взаимодействие русской и сербской разведок подтвердил лев троцкий в книге годы великого перелома москва 1919 девятьсот анри барбюс в своем журнале париж 1925 девятьсот год опубликовал показания очевидцев это же дополнил барон Шалькинг, бывший царский дипломат, Берлин, 1922 год. И, наконец, нас разоблачил некий Мермет, Вена, 1925 год, в журнале Балканской Федерации Коммунистических Партий. После всего этого стоит ли мне притворяться? Я состарился и совсем не хочу... Умирать виноватым, хотя невинным ангелом себя не считаю. При этом мне вспоминается Сократ. Когда он взял чашу с ядом, ученик спросил его, — Учитель, зачем ты умираешь невинным? На это Сократ отвечал ему так, — Глупец. Разве ты хочешь, чтобы я умирал виноватым? Постскриптум номер четыре. Россия считалась тогда великой аграрной державой. К началу Первой мировой войны, имея 20 миллионов крестьянских дворов, в которых проживали и трудились в поте лица три четверти всего населения Великой Российской империи. С самого начала XX века многострадальная мать России настрадалась от юбилеев со множеством банкетов и заздравных речей, А сами участники этих празднеств с полным основанием могли бы вспомнить на старости лет, как им было трудно. Уж мы ели, ели, ели. Уж мы пили, пили, пили. Так что ели, ели, ели по домам нас растащили. В 1911 году. Россия праздновала пятидесятилетие освободительной крестьянской реформы. И по всем городам и весям Великой Империи водружались на стогнах памятники императору Александру II. Хорошие и дурные, сидячие и стоячие, где одни бюсты, где и головы на постаментах. 1912 год, год особый, величественный, и для народа он был священным. Россия дружно отмечала столетие Отечественной войны 1812 года. Весь двор, генералитет, историки, делегации из других стран и толпы народа стекались к Бородинскому полю, полю славы русского оружия. Устроители торжеств отыскали в деревнях стариков и старух, лично видевших Наполеона, их приодели в чистые зипуны. Согбенные они шли, опираясь на палки, шли на Бородинское поле, Старцы были представлены царю. Одна старуха пала в ноги Николаю II, и он поднимал ее с земли.